Давно они не видели Александра Леонича таким воодушевленным. Даже и впалые щеки, в последнее время еще побледневшие, сейчас приобрели более свежую окраску. Казалось, приезжих встречал прежний, как бы заряженный электричеством, источающий энергию анисимов. В обширном кабинете гостям не пришлось стесниться. Один за другим они называли себя, здоровались с Александром Леоничем. Некоторых Анисимов уже знавал, общался так или иначе по работе, которая теперь казалась столь далекой, будто принадлежала некой иной, уже закончившейся жизни Анисимова. Пожимая руки, находя для каждого несколько радушных слов, он все поглядывал на Челышева, не торопящегося подойти к послу. Длинный, с брюшком, не особенно, впрочем, заметным, под легким, светлым, хорошо сшитым пиджаком, Нет-нет, посверкивающий зрачками искорками, далеко угнездившимися под сильно выступающими бровными дугами, Челышев был тут среди всех шестнадцати гостей самым дорогим для Анисимова. Ровно 32 года назад, летом 1925 года, молодой Анисимов, студент-практикант, впервые увидел сумрачного, Необщительного Василия Даниловича, главного инженера, на едва теплевшемся разоренном заводе. И с тех пор... Сколько раз с тех пор их сводило вместе дело, металлургия, которой оба они принадлежали. наконец Василий Данилович крепко пожал руку Анисимова. «Свежие газеты привезли», — спросил Александр Леонтич. Нет, Челышев московский газет не захватил, и никто в группе не догадался сделать этого. Василию Даниловичу, уже с первого взгляда заметившему, как изменился и исхудал Анисимов, и сейчас подумалось, не тот. Раньше всегда у него дело, только дело, а теперь газеты. Однако тут же мелькнула иная мысль. Газеты для него, пожалуй, тоже работа. И словно опровергая чьи-либо малейшие сомнения в своей преданности обязанностям службы, Анисимов заговорил о делах, расспросил, как встретили делегацию тишланца, ладно ли товарищи устроились, указал, куда следует съездить, наметил несколько интересных экскурсий, продиктовал маршруты, дал советы, просил о нем не забывать, обращаться к нему с любым затруднением, рассказывать о поездках, о всех впечатлениях. Ему явно не хотелось отпускать гостей, которые еще лишь вчера ходили по тротуарам Москвы, но долг требовал иного. «Вам, товарищи, дорог каждый час. Не имею права вас задерживать». Провожая гурьбу приезжих до дверей, Анисимов тронул рукав академика. «Заходите ко мне, Василий Данилович. Почаще заходите». Челышев увидел просящие глаза, совсем не Анисимовский. Конечно, Александр Леонидович, зайду. В день открытия выставки общество промышленности и торговли устроило прием в честь советской делегации. Одетый в визитку, бледноватый, с четкой полоской пробора на массивной голове, Анисимов прохаживался по залам, которые заполнила толпа приглашенных. К нему подходили представители местной элиты, а также и дипломаты различных государств. Он был внимателен, любезен с каждым, приветливая улыбка то и дело открывала его зубы, он, как и обычно, располагал к себе отсутствием какой-либо чопорности, важности, обаянием простоты, которая была и высшей светскостью. В этом блистательном, шумливом многолюдии он не мог улучить минутки, чтобы заняться соотечественниками со скрытой тоской изредка посматривал на них. Сейчас он не принадлежал себе, принадлежал своим обязанностям. Эта фраза, возникшая в уме, вдруг кольнула его, ведь раньше, в пронесшемся десятилетии, во времена миновавшей своей жизни, он так бы не подумал, не сказал, «своим обязанностям» значило «себе». Одно от другого было тогда неотделимо, то останавливаясь, то опять бродя в толпе, отвечая на поклоны, улыбаясь, вступая в мимолетные или более долгие беседы, он все же разыскал Челышева и опять попросил, заходите же, Василий Данилович.